попрощавшись по дороге с Капитолиной Захаровной, которая, увлекшись телевизионным действом, даже не делала попыток ее задержать и втянуть в беседу, Мила вышла на лестничную клетку. Когда она уже подходила к собственной двери, сверху высунулся взволнованный Листопадов. «Что у вас произошло?» — сдавленным голосом спросил он. Забыла кран закрыть и протекла на соседку. Ходила извиняться и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 но она хочет узнать, кто на нее покушается. Я уверен, что эти покушения как-то связаны с нашим невидимкой. Узнаем, во что впутался дед, раскроем и покушение, точно тебе говорю. Но как мы можем что-то узнать, если ничего не делаем? Как это мы ничего не делаем? За Лютиковой следит наш человек. Но он ведь просто ее охраняет. Ему велено подслушивать разговоры, запоминать гостей,